Эпилог Солнце заливало поляну золотистым светом Где-то размеренно жужжал шмель Я поставила на стол горячий чайник И принялась нарезать помидоры Сегодня обедаем на веранде Шторм сладко потянулся в кресле Видно, почуял запах колбасы на бутербродах Даже не думай, хитрая морда Почесала я его за ухом И так вон как раскабанил Толще Матильды Я поправила букет пионов в вазе, которые росли прямо у нас в саду. «Где же мои мужчины?» «Мальчики!» – крикнула я. Первый, разумеется, прибежала Майя, наш золотистый ретривер. «Майя, ты в курсе, что ты девочка?» – засмеялась я. «Или тебе это не важно, если сейчас будут снова кормить». «Мама! Мама, мы прибили!» – радостно сообщил Даня. «Теперь у птичек будет домик!» – следом шел Марк. Он нес молоток и гвозди. Программа по обеспечению молодых пернатых семей жилплощадью успешно окончена. Улыбнулся Марк, чмокнул меня в щеку и провел рукой по моему животу. Через месяц мы ждали второго. С именем еще не определились, но УЗИ показала девочку. «Так, мыть руки и за стол», — командовала я. Вон, Майя уже имитирует голодный обморок. Ретривер лежала брюхом вверх, предлагая всем желающим почесать ей пузика. «Ой, я забыл». Даня побежал обратно к скворечнику, а через пару мгновений протянул мне букет полевых цветов. Сбоку торчал подорожник. «Какая красота! Это мне как приятно!» Восхищалась я целую сына. Он просто маленькая копия Марка. Из-за кустов появилась Матильда, гордо несущая на хвосте парочку репейников. Эх, кого-то сегодня будут вычесывать. Мам, смотри, — закричал Даня. Шторм ворует сыр. Ах ты, поросенок. А все потому, что кто-то долго моет руки. Опять этот дурацкий сон. А все потому, что Никаэль не задвинул шторы. Лучи солнца бесстыдно ползали по моему лицу, норовясь заглянуть под веки. Я перевернулась на бок, спиной к окну и со всей силы пнул спящего в ногах мулата. Тот ойкнул, подскочил и поспешил на кухню готовить мне завтрак. Зажужжала кофеварка, запахло блинчиками, шелковое постельное белье приятно ласкало кожу. Я знала, что там, за спиной, открывается захватывающий панорамный вид на Москву с 42-го этажа. «Ваш кофе готов, госпожа», — покорно сообщил мой раб. Я потянулась, встала с постели, взяла с кресла шелковый халат. и «Еще раз задерни шторы, выпарю», — пообещала я Никаэлю, завязывая пояс. Смуглый красавец Никаэль Тафари был лучшим нападающим футбольного клуба. Намазывая клубничный джем на блинчик, я параллельно смотрела сторис Оксаны. Она выкладывала видео со второго дня рождения их со Степой Близнецов. Пару месяцев назад я летала к ним в гости в Дубай. Но все, пора краситься и на работу. Я надела любимое платье от Гуччи, взяла ключи от машины и вышла из квартиры в Москва-Сити скромный подарок от моего депутата. Бесшумный хромированный лифт быстро доставил меня на парковку. Я гулко стучала острыми шпильками под цокольному этажу, оставляя за собой шлейф дорогих духов. Моя красавица приветственно мигнула фарами. Спасибо, Иди, за машинку. Я небрежно бросила сумочку Хермес на соседнее сиденье. Как все-таки бордовый цвет хорошо смотрится на бежевой коже салона. Маникюр, что ли, такой себе сделать? Черная лошадка на руле явно предлагала. Детка, давай погоняем. Я завела двигатель, и в салоне включилась музыка. «А может, к черту любовь?» – запела радио. «Ну, конечно, к черту, ответила я, глянула в зеркало заднего вида, поправила красную помаду и нажала на газ.